Глава 6 Дом Хоттернов, массивный, разросшийся во все стороны, стоял на холме. Он походил на замок, в таком подстать ж и т ь члену королевской семьи, а не какому-нибудь фермеру. Перед домом стояло с полдюжины автомобилей и побитый мотоцикл. Судя по виду, его давно уже пора было разобрать на запчасти и продать. Алиса остановила на мотоцикле взгляд. «Видимо, Нэш вернулся-таки домой». «Нэш?» — повторила Либи. «Старший из внуков Хоттерна». п о с н и л а л и с а отведя взгляд от мотоцикла и устремив его на замок. «Всего их четверо. Четверо внуков». Я невольно вспомнила единственного Хоторна, с которым мне пока довелось встретиться, Грейсона. Безукоризненный костюм по фигуре, серебристо-серые глаза. Небрежность, с которой он велел мне принять за данность тот факт, что ему известно всё. Алиса многозначительно посмотрела на меня. «Послушайте человека бывалого». «Хоторном в е р я т ь своё сердце не стоит». т в о не волнуйтесь», — ответила я, борясь с раздражением. Само предположение Алисы, вкупе с тем фактом, что она как-то сумела догадаться по выражению моего лица, о ком же я сейчас думаю, меня задело. Я своё сердце держу под замком. Холл оказался просторнее иных домов. Он легко вместил бы тысячу квадратных футов, Точно человек, приказавший его построить, боялся, что тут однажды придётся проводить балы. По обе стороны от него в ы с и л и с ь каменные арки, а парочка этажей выше зал венчал нарядный потолок, украшенный искусными узорами, вырезанными из дерева. От одного взгляда на него у меня захватило дух. «Вот вы и на месте!» — произнёс знакомый голос, мгновенно вернувший меня с небес на землю. «И как раз вовремя!» «Я так понимаю, сложностей во время полёта не возникло? Сегодня на Грейсоне х о т т е р н е был другой костюм. Чёрный. А заодно и чёрная рубашка и галстук в тон. «А, это вы!» — сказала Алиса, смерив его ледяным взглядом. «Я так понимаю, меня не простили за вмешательство?» — уточнил Грейсон. «Вам девятнадцать?» — парировала Алиса. «Неужели так уж сложно вести себя соответственно?» «Да, если честно». парировал Грейсон и ослепительно улыбнулся. «Добро пожаловать». Я не сразу поняла, что под вмешательством он имел в виду тот наш разговор в кабинете у директора. «Да, мы позвольте, я заберу ваше пальто». «Я своё не сниму», — возразила я. Во мне вдруг вскипел дух противоречия. Да и потом, мне показалось, что дополнительный слой защиты между собой и окружающим миром мне сегодня не помешает. «А вы?» — спросил Грейсон у Либи, которая всё любовалась Холлом. Она сбросила пальто и отдала ему. Грейсон нырнул в одну из каменных арок. По ту сторону виднелся коридор. Стены были увешаны деревянными панелями. Он опустил ладонь на одну из них и нажал. Потом повернул руку на 90 градусов, нажал на следующую панель, а следом ударил ещё по двум. И с таким проворством, что едва можно было заметить. Послышался щелчок, и перед ним появилась дверь, которую сложно было бы разглядеть на фоне стены. Не распахнись она, Настеж. «Что за...» — начала б ы л о я. Грейсон сунул руку внутрь и вытащил вешалку. «Шкаф для верхней одежды», — ответил он. И это прозвучало вовсе не как объяснение, а как ярлык. Точно в любом старом доме были вот такие вот старые шкафы. Алиса сочла происходящее знаком того, что нас уже можно оставить в умелых руках Грейсона. А я тщетно старалась найти в себе силы на то, чтобы не просто стоять и пялиться, распахнув рот, как рыба, а изобразить к а к о е н и б у д ь более вразумительную реакцию. Грейсон хотел было закрыть шкаф, но остановился, уловив звук, доносящийся изнутри. Сперва я услышала скрип, а потом стук. За рядами верхней одежды кто-то закопошился, а потом из тёмного шкафа на свет в ы н ы р н у л а фигура. Это был парень, мой ровесник, а может, чуть младше. На нём тоже был костюм. Но на этом сходство с Грейсоном заканчивалось. Одежда у парня была вся мятая. Точно он в ней спал, причём раз двадцать, пиджак расстёгнут. Галстук развязан и болтается на плече. Рост у него был высокий, а вот лицо совсем детское, обрамлённое густым облаком чёрных кудрей. Глаза были золотистые, как и кожа. «Я опоздал?» — поинтересовался он у Грейсона. «Уж лучше бы ты это у своих часов спросил». «А Джеймсон приехал?» — уточнил темноволосый парень. Грейсон заметно напрягся. «Нет». — парень ухмыльнулся. «Значит, не опоздал». Он взглянул поверх Грейсона на меня с Либи. «А это должны быть наши гости. Возмутительно, что ты, Грейсон, ещё нас не познакомил. Где твои манеры?» Мышца на скуле у Грейсона дрогнула. «Это Эйвери Грэмс и её сестра Либи», — официальным тоном произнёс он. «Леди, познакомьтесь, мой брат Александр». Сперва мне показалось, что иных пояснений не будет, но тут Грейсон выгнул бровь и добавил. «Ксандр а л е у нас младшенький. Точнее, самый красивый», — поправил его Ксандр. «Знаю, знаю. Вы наверняка подумали, что этому зануде, который стоит рядом со мной, необычайно идёт костюм от Армани. Но, спрошу я вас, смог бы он, шутя, покорить вселенную одной своей улыбкой, как это умеет юная реинкарнация Мэри Тайлер Мур, переселившаяся в тело Дина Джеймса, если представить, что тот родился в межрасовом браке?» У Ксандра, по всей видимости, был только один режим речи — сверхскоростной. «А вот и нет», — ответил он на собственный вопрос. «Не смог бы!» Он, наконец, примолк, дав и другим возможность вставить хоть слово. «Приятно познакомиться!» — проговорила Либи. «И много ты времени в шкафах просиживаешь?» — спросила я. Ксандр отряхнул ладони о штаны. «Там секретный ход!» — пояснил он, переключившись на попытки отряхнуть штаны ладонями. «Тут их полно!»